Глава тридцать седьмая «Ну и как мы туда попадем?» Полным сомнением голосом произнесла Аглая, рассматривая металлическую решетку, перегораживающую вход в вентиляционное отверстие. Расположена же эта большая квадратная дыра со сторонами около метра под самым потолком. Из нее ощутимо тянуло потоком воздуха, шевеля пепельного цвета волосы. «А вот меня больше волнует, почему эта хрень до сих пор не изгнила?» Алена, протянув руку к решетке, попыталась поскоблить металл ноготком. «Хм...» «Налет грязи, а дальше чистый металл, при этом светлый». И, посмотрев в сторону Рогожина, спросила. «Ты вроде о тысячелетиях говорил, а тут никаких следов коррозии». Руслан, в это время внимательно рассматривающий стену возле выхода вентиляции, ответил. «По-своему, конечно». «А ворота на входе в подземелье тебя не напрягли?» «Ну, так то ворота. А тут вентиляционная решетка. Тебе и не кажется, что это как минимум расточительно?» «Кажется». Рогожин в задумчивости трет подбородок. Я тоже рассчитывал на обычный металл. Кто же мог предположить, что решетка будет из иридиевого сплава? Тогда я повторю свой вопрос. Как мы туда попадем? Стоило ли плутать целых два часа по этому лабиринту, чтобы зайти в тупик? Может, взорвать?» Тут же предложила Хельга. «Ага, чтобы нас тут засыпало нафиг. Будет братско-сестринская могила». Алена обводит рукой помещение размерами примерно пять на пять. И, пнув в сердцах остатки какого-то механизма, посетовала. Решетку не взорвем. Значит, придется выбивать ее из скалы. А это 10 из 10 устроим обвал. Да и нет у нас с собой столько детонаторов. И что, обратно пойдем? Обратилась к рогожину Аглая. Нет, это самый короткий путь. Да ты что? И у тебя есть план? Я ее выломаю. Акстись, Руслан, ты, по сути, хочешь сломать броню боевого крейсера голыми руками. Не смеши меня! Не сломать, а выломать! И, смерив девушку ледяным взглядом, добавил: чуть будешь в другом месте, а пока вы метаетесь отсюда, а то последние мозги камнем вышибит. Девушки переглянулись, но спорить не стали. Толку-то. Мужики, народ уперты, пока головой не треснется, не поверит, что твердо. И, ехидно перемигиваясь, покинули помещение, выйдя в коридор. Рогожин все так же задумчиво еще раз осмотрел решетку, потер подбородок и тоскливо протянул. Эх, мне бы сейчас пару моих ребят. В раз бы вырвали. Подпрыгнув, ухватился за верхний край. Извернувшись, уперся ногами в стену с обеих сторон решетки и начал тянуть, разгоняя кровь и прогревая мышцы. Сильнее, сильнее. И вот, когда, казалось бы, уже приложены все силы, и суставы вот-вот выскочат из предназначенных им мест, а результата все нет. И остается только признать свое поражение. Ну, подумаешь, будут хихикать в спину. Несмертельно. Обидно, но не смертельно. Чуткие уши уловили едва различимый треск. Порода слегка поддалась. Немного ослабить напряжение и... Рывок! На пределе возможности, используя последние резервы. С громким треском лопается камень, и выдранная вместе с мясом непокорная преграда покидает свое место. Выброшенный, как из катапульты, капитан летит в сторону противоположной стены, чтобы проверить ее своей дурной головой на прочность а следом мчится тяжелый кусок металла и камня. Изворачиваясь всем телом, Руслан пытается развернуться. Все же закон тяготения никто не отменял. И в момент отрыва его повело вниз. Ускорив восприятие до предела, изгибается, помогая выдранному куску пролететь над собой. И в последний момент ему все же удается развернуться и, уперевшись ногами в решетку, оттолкнуться от нее со всей силы. Ускорив и без того быстро мчащийся снаряд. Грохот был знатный. Вбежавшие в комнату Валькирии среди пыли и хаоса увидели отряхивающего от грязи одежду Рогожина. С невозмутимым видом, как будто это не он только что чуть не свернул себе шею, бросает. «Можем идти дальше». «Как ты это сделал?» Девушки напоминают персонажей из японских мультиков. Настолько большие у них глаза. Смерив вбежавших слегка высокомерным взглядом, усмехнувшись, сообщает. «Не напрягайся!» старается не смотреть на то, во что превратился кусок стены, куда врезался снаряд. Насладившись же в полной мере неприкрытым восхищением красавиц, его силой... Ну, а какому мужчине это будет неприятно? Рогожин направился к развороченному отверстию, единым, слитным движением закинув могучее тело внутрь. «Руслан, ты чего там возишься?» Послушав пыхтение капитана, раздающееся из темноты, заинтересовалась Аглая. «Сено, Кашу!» «Какое сено!» Слегка опешив от такого ответа, удивилась девушка. «Тесная, мля». Посмотрев на боевых подруг, в надежде, что они понимают, что происходит, и убедившись, что они в таком же недоумении, решила уточнить. «Но не успела». Из вентиляции выглянул Руслан, весь перепачканный, в грязи и оглушительно чихнул. «Ну что за вопросы?» «С той стороны же тоже решетка. Вот и проверял, смогу развернуться или нет». «А зачем?» Поинтересовалась любопытная Хельга. «За надом». «Хочешь ногами выбить?» – догадалась Аглая. «Да». «А получится?» «Подопрете меня. Ну, а если нет, будем долбить по очереди. Один хрен раздолбаем». «Пожалуй, ты прав», – поддержала Алена. «Это может сработать». «Пожалуй!» – абсолютно серьезно возмутился Рогожин. «Белка, ты лучше не нарывайся!» – бросил, стекая вниз и приземляясь уже на ноги. Алена тут же сделала невинное лицо и захлопала глазками. «Простите же, наговорилась!» «Конечно же, несомненно, прав. Лично я не сомневаюсь». «Язва ты рыжая, вот ты кто!» «И что в тебе мажор нашел, а?» «Не узнать тебе», — закатывает глаза. «Я девушка верная, так что мучайся в неизвестности». «Тьфу ты, говорю же язва!» «Ладно, я первый. Не отставать! Следите друг за другом, нас ждут повороты. Заблудитесь, пиши пропало». Пробираясь по довольно тесному проходу, периодически останавливаясь для того, чтобы привести мышцы в тонус, Уж больно непривычен такой способ передвижения, то ли ползком, то ли на карачках. Даже рогожину это давалось нелегко. А что говорить про Валькирий? Хоть и крутые девахи, но этот способ передвижения кого хочешь укатает. А ведь прошли всего половину пути, еще не меньше километра ползти. Пора делать привал, заодно перекусить. Руслан неожиданно улыбнулся и решил немного поднять настроение пыхтящих, но ползущих, скрипя зубы девчонок. Моральный дух это святое. Собравшись поплотнее, приступили к поглощению сухпайка. «Пока есть возможность, надо пополнять запас энергии». «Я вот что подумал. Если бы с вами был не я, а кто-то другой, полез бы он первым?» «Странный вопрос». Сделав небольшой глоток воды, заметила Аглая. «Мы-то дорогу не знаем. Хотя первым, конечно, не так приятно всю грязь-то собирать. Не думаю, что хоть кто-то из твоих парней мог бы так поступить». «Ну, допустим, вы недооцениваете прелесть своих поп и возможность подсадить вас в вентиляцию», проявив себя джентльменом. Смеется. «А вы знаете, девочки?» Задумчиво протянула Алена. «Есть у меня подозрение, что мой безответственный тип обязательно бы помог забраться. И плевать ему, что и без помощи можем». «Ну, нет», — тут же возмутилась Хельга. «Мой точно не такой». «Да кто его знает?» Тут же подначила подругу Рита. «Я уверена. Думаешь?» включилась в игру Аглая. «Ты же его почти не знаешь!» «А я верю!» — совсем неожиданно завелась Хельга. «Марат не такой!» «Успокойся!» Руслан решает погасить начавшийся было конфликт. Не на такую реакцию он рассчитывал. Все же девчонки устали сильнее, чем он думал. Вот уже и напряжение сказывается. «Могу точно заверить, твой как раз не такой!» Охрен его знает. Вроде парень серьезный. Уж, по крайней мере, на фоне главного бабника Балагура хотя по сравнению с ним тот же мажор, примерный семьянин». И эту мысль тут же подтвердила Ольга, со смехом признав. «А мой бы еще и вперед через всех полез, по пути как бы случайно помацав всех, до кого дотянулся». «А дотянулся бы до всех», – развеселилась Алена. «Да я б ему...» – попыталась возмутиться Хельга. «Ага, в такой тесноте?» – присоединилась Аглая, пытаясь придушить смех. Тебе не стыдно? Тут хоть как, а все равно бы потрогали». «А чего?» «Не надо меня за грудь трогать!» «Ну, у тебя и воображение, Хаски!» Подпустив строгости в голос, заметила Ольга. «Ты же на животе лежишь! То есть специально бы повернулась, чтоб не промазал?» «А еще подруга называется!» «Так и норовит к моему парню пристроиться!» «Неправда!» «Нужен он мне!» «А зачем собралась поворачиваться?» «Я не собиралась!» «Ну да, ну да!» Подала голос Рита. «А кто хотел, чтобы ее за титьки потрогали?» «Я не хотела!» и, сообразив, что над ней просто прикалываются, слегка надулась. «Да ну вас, дурынды!» Девчонки радостно рассмеялись. Руслан же просто довольно улыбался, чувствуя, как отступает напряжение и возвращается бодрость духа. «Руслан!» – раздался голос Аглаи. «Признайся, жалеешь, что первым полез?» Показалось, или в ее голосе промелькнула надежда на положительный ответ. «Неважно, ибо ответ может быть только один». «Ох, девчонки, ну что за вопросы?» «Ну, правда, Джин, признавайся. Мы никому не скажем честно. Мы же понимаем авторитет и все такое». «Эх, в свете открытых вами перспектив должен признать, что сглупил. А учитывая, что Хаски собиралась еще и на спину вовремя перевернуться, ну, вот, другое дело. От уныния ни следа. Чтоб я еще раз куда с бабами пошел. То ли дело, мои парни. Эти клоуны и без подсказки найдут, чем развлечься». Потому в свое время и не выгнал Балагура. Несмотря на некоторые проблемы от него, настроение в коллективе всегда на высоте. Да и остальные тоже порой как отмочат. Один лаки чего стоит. И ведь постоянно неожиданно, хрен угадаешь. Лучше уж Балагур, а то от скуки бы начали чудить. Хотя чудят, конечно, но все же не так. Однако я молодец. А эти? Скучные какие-то, и настроение скачет. Может, это ПМС? Хотя нет, уж запах крови бы учуял. Да что с них взять? Бабы, они и есть бабы. Вот Аглайка. Вроде всем хороша. И красивая, и умная. И, в общем-то, не скандальная. Но вот ревнивая жуть. Так что ну ее нафиг с ее намеками. Хотя, конечно, жаль.